Глава 7. Утром я стояла в ванной перед раковиной и чистила зубы. На мне были повседневные чёрные джинсы и небесно-голубая футболка. Молочный утренний свет, отражаясь от зеркала, струился на розовые волосы. И всё же что-то не давало мне покоя. Волосы на затылке встали дыбом. Я сплюнула в раковину и сполоснула щётку, снова посмотрелась в зеркало и поняла, что же здесь не так. Я не чувствовала отражения. Пока я искала отражение, пытаясь соединиться с ним, меня хватило беспокойство. Ничего. Что случилось с моей магией? Я бросилась в спальню, где на стене висело зеркало в полный рост, и легко почувствовала его отражение. Что ж, значит, что-то не так именно с зеркалом в ванной. И я вернулась к нему. На этот раз к своему облегчению. Все прошло гладко. Наверное, магический сбой. Я взяла косметичку и нанесла на кожу тонированный увлажняющий крем и поверх него немного глянцевых румян. Но пока стояла перед зеркалом, связь с отражением опять исчезла. Нахмурившись, я потрогала стекло, пытаясь понять, в чем дело. И ужаснулась. Во время прикосновения в кончиках пальцев запульсировала боль я быстро отдёрнула руку, уставившись в зеркало. Отражение задрожало, но это сделала не я. На моих глазах зеркало потемнело, начиная с верхнего левого угла и дальше по всей поверхности, как рассекающиеся чернила. В нём отразилась другая, тёмная комната. Голые стены, почти никакого света. Когда центр другого отражения замерцал, и стал различимым, у меня перехватило дыхание. В тускло освещенной комнате сидела скарлет, привязанная к стулу, руки заведены за спину, рот заткнут тряпкой. На лбу алая рана, под глазом фиолетовый синяк, блузка испачкана чем-то малиновым. Я потянулась к отражению, но оно не слушалось, и я не управляла им, и не могла в него прыгнуть. Ярость пронзила меня насквозь, до самых костей. Я чувствовала жгучее желание причинить боль тому, кто это сделал. Изображение исчезло так же быстро, как и появилось. С секунду я смотрела на свое искаженное ужасом лицо, пока в верхней части зеркала не появились темно-бордовые пятна, постепенно складывающиеся в буквы. Написанные кровью слова пятнали зеркало. Теперь они появлялись быстрее размазанные и толстые, словно их выводили пальцем. На стекле проступило целое послание. Люси Локет, растеряша, потеряла свой кармашек. Старый добрый грендель мимо шёл, и тот час его нашёл. Винчестерские гусыни его сохранили, ленточкой перевили. В час дня в доках Ширнеса дорогая Люси появиться должна, а если вовремя не прибежит, то Скарлетт заживо сгорит». От этого послания ужас сжал моё сердце костлявыми пальцами, и я изо всех сил попыталась снова найти Скарлетт, слившись с отражением. Тщетно. Через секунду сквозь зеркало на шкафчик возле раковины выскользнул маленький кусок пергамента. Я затаила дыхание в ожидании чего-нибудь ещё. Снова ощутила связь с отражением и попыталась найти Скарлетт, но ничего не вышло. Кто бы ни похитил её... Он владел магией отражения, это ясно. Я схватила пергамент. Одна сторона была чистой, а другая — исписанной. Я положила его обратно на раковину, не зная, что с ним делать. Два слова. Заживо сгорит. Кровавыми струйками стекали по зеркалу. Я подавила дрожь. Хотелось кричать, разбить зеркало в дребезги. Хотелось броситься прочь из квартиры, найти подругу, прикончить её похитителя. Но я не представляла, с чего начать. Как понимать этот стишок? Я вцепилась в край раковины, заставляя себя выровнять дыхание, пока не смогла мыслить трезво. Похититель наблюдал за мной через зеркало. Вот почему я не чувствовала отражение, Им кто-то управляет. Он знал, кто я, хотя мог и не знать, где я. Чтобы найти того, кто владеет магией отражения, нужно лишь представить его образ — Послание на зеркале Габриэля было требованием выкупа. Скарлетт избили, или чтобы получить от нее информацию, или чтобы передать мне сообщение. Как офицер ЦРУ, она обучена выносить пытки. Но у всех есть предел. Если не... А если все это не настоящее? Я и сама создавала несуществующее отражение в зеркалах. Например, вчера в церкви. По венам заструился адреналин. Я бросилась в спальню и уставилась в зеркало, пытаясь найти отражение. Смотрела на своё бледное лицо и дрожащее тело, но не могла связаться со Скарлетт. Или она слишком далеко, чтобы можно было её обнаружить. Или похитившие её Фейри скрыл отражение, чтобы разорвать связь. Дрожа, я схватила мобильник и набрала номер, который дал мне офицер ЦРУ. После трёх гудков ответил мужчина. «Фултон слушает». «Здравствуйте». Слезинка обожгла мне щеку Я спецагент Кассандра Лидл. Мне дали этот номер. Да, агент, ваш телефон не защищён, поэтому, пожалуйста, будьте кратки. Я старалась, чтобы мой голос звучал ровно, но слёзы лились ручьём. Я знала, что-то случилось. Это было не просто видение. Кому-нибудь удалось найти Скарлетт? Секундное молчание. Затем... Нет. Я стиснула телефон, прижав его к уху. «Вы уверены?» — меня хватило отчаяние «Может, она у себя в отеле или...» «Сейчас она недоступна. Возможно, у меня есть кое-какая информация о её местонахождении. Я вытерла ещё одну слезинку со щеки. Но мне потребуется ваша помощь». Фултон тяжело вздохнул. «Приезжайте в посольство». Связь прервалась, и я сунула телефон в карман. Скарлетт была для меня целым миром. И похититель это понимал. Он хотел получить полный рычаг давления, контролировать меня с помощью страха. Хотел, чтобы я тут же кинулась выполнять его требования. И все же нужно отбросить чувства и думать как профессионал. Если бы меня привлекли к этому делу о похищении, как бы я действовала? Я медленно выдохнула. Во-первых, я потребовала бы доказательства, что Скарлетт жива. Я только что видела ее но не уверена, что это реальность, а не иллюзия. Если я хочу что-то потребовать, прежде всего нужно установить связь с похитителем. В данном случае у меня есть зеркало, и раз я все еще не могу им управлять, значит, похититель наблюдает за мной. Я бросилась в спальню, расшвыривая одежду в поисках сумки и стала лихорадочно рыться в ней, пока не нашла ручку и старый чек. Склонившись над кроватью, нацарапала короткую записку. Мне нужны доказательства, что Скарлетт жива. Какое у неё любимое блюдо? Затем я метнулась обратно в ванную и поднесла записку к зеркалу. По моему виску стекала капелька пота. Я старалась сохранять спокойствие и унять дрожь в руках. Если похититель увидит ужас на моём лице, то решит, что победил. Нужно показать ему. У меня всё под контролем. С каменным лицом я держала записку. Прошла минута. И ещё одна. Наблюдал ли он за мной? Наверняка наблюдал, выискивал слабое место. Контроль. Всё под контролем. Ещё минута. Может, на самом деле у него нет Скарлетт? Или он не сторонник диалога? Он будет общаться только на своих условиях. Через пять минут я медленно опустила руку с запиской. Может быть, ЦРУ умеет установить связь и отследить? Вот дерьмо. С колотящимся сердцем я бросилась к сумке и стала рыться в ней, пока не нашла магический сканер. Потом вернулась в ванную и направила палочку на зеркало. Ничего. Если там и были остатки магии, то они рассеялись. Чёрт возьми, ЦРУ могла пригодиться эта информация. Я стиснула зубы. Что бы ни означало этот стешок временной предел абсолютно ясен. Время скарлет истекало секунда за секундой, и если у меня ничего не получится, она сгорит. Габриэль стоял у меня за спиной, хмуро глядя на окровавленное зеркало. Я быстро вела его в курс дела, затащив в ванную, чтобы он увидел послание. «Есть идеи?» — спросила я. «Мы должны доставить в доке Ширнесса какую-то Люси?» Детектив глубоко вздохнул. «Кое-что из этого мне знакомо. Хотя я не знаю... В чём смысл всего послания в совокупности? Мой пульс участился. Выкладывай, что знаешь. Подожди, — он достал мобильник. Начнём с того, что доки Ширнаса не здесь, а в Кенте. И не в самой близкой его части. Долго туда добираться? Часа полтора, если без пробок. Замечательно. Я взглянула на часы в телефоне. Чуть больше девяти. Ладно, время есть. Но я не знаю, кто такая люся Мне так кажется, или Люси Локет действительно не настоящее имя? Это старый детский стишок, точнее, его вариация. После первой строки всё изменено. Она была проституткой или куртизанкой, или кем-то в этом роде. Кармашек. Я не уверен, но я всегда считал, что это её... Габриэль откашлялся. Ну, ты поняла, её карман. Я уставилась на него. Ясно. Там есть ещё одна ссылка на проституток. Винчестерские гусыни это средневековые проститутки с лицензией на работу от лондонского епископа Винчестерского. Их называли гусынями, потому что они зазывали к себе мужчин руками в длинных белых перчатках. Что за ерунда? Скарлетт не проститутка, так что не вижу связи. Я не понимаю, причём тут это? Габриэль нахмурился. Какова вероятность, что Ирикс и этот неизвестный нам тип Независимо друг от друга стали общаться с помощью рифмованных детских страшилок. Неужели это просто совпадение? Я покачала головой. Может, у Фейри принято так общаться? Хотя я не понимаю темы с проститутками. Что ты рассказывала мне об отношении к женщинам в тренавантуме? Мой пульс начал зашкаливать. У них очень старомодные взгляды на женскую добродетель. Детектив медленно кивнул. Возможно, тот, кто это написал, считает тебя распутной или что-то в этом роде. Значит, у них есть причина меня преследовать. Я судорожно вздохнула, больше не стараясь убедить себя, что все это просто уловка. И нам нужно доставить Люси Локет в Кент к часу дня, иначе они сожгут Скарлетт заживо. Габриэль взъерошил шевелюру. Это стишок XVIII века. Если Люси и правда существовала, она давно умерла. Фейри живут столетиями. Наверное, она тоже Фейри, и нам просто нужно найти её. Может, она секс-фейри и подпитывается похотью, как Роан? Где обитали винчестерские гусыни? У них был свой бордель? В Саутуарке. А если конкретнее? Венчестерский дворец был связан с венчестерскими гусынями. Руины дворца до сих пор на месте. Это всё, что я знаю. Я стеснула пальцы. Ладно. Каждый раз, прогуливаясь по старинным районам города, я чувствовала прилив энергии. Мне кажется, что Фейри нравится околачиваться возле всяких старых зданий. Может, Люси локи тусуется возле Винчестерского дворца? Нам просто нужно найти её и доставить в Кент. Габриэль взял в руки пергамент. Что это? Я почти забыла о нём. Он появился через зеркало. Габриэль внимательно рассмотрел его с обеих сторон. Я забрала у него пергамент. Ты ведь не знаешь, что здесь написано? Нет. Может, нужно дать его Люсе, чтобы она поехала с нами? Возможно. Габриэль провёл рукой по губам. У меня к тебе вопрос. Этот неизвестный нацелился на Скарлетт только для того, чтобы добраться до тебя или дело в самой Скарлетт? Я тяжело вздохнула. «Подразделение ЦРУ, в котором работает Скарлетт, занимается в фейре. Я узнала об этом вчера. Это строго секретно, поэтому я не говорила тебе раньше». Габриэль пристально посмотрел на меня. «Понятно. Прежде чем я отправлюсь к Винчестерскому дворцу, я встречаюсь в посольстве с одним из офицеров ЦРУ. Может, они лучше нас разберутся, что же, черт возьми, означает этот пергамент и детский стешок Они могут задействовать больших шишек». Может, найдут Скарлетт с помощью гаджетов. У них есть аналитики, которые могут поработать с посланием и перевести пергамент. И ещё разные устройства, которые... — Ладно, я понял, они лучшие, — перебил Габриэль. Я сфотографировала на мобильник кровавленное зеркало, чтобы показать цейрушникам. Я пойду поговорю с ними, а ты пока покрутись вокруг руин. Вдруг Люси прячется где-нибудь рядом. — Но у нас очень мало времени. Тебе не кажется, что лучше отправиться на поиски этой Люси вместе? Думаю, можно попросить у ЦРУ чартерный вертолёт до Кента. Хорошая мысль. Встретимся в Саутварке, как только закончу. И я высажу тебя у метро, а сам поеду в Саутварк. Там у нас будет машина, чтобы добраться до Кента, если не получится с вертолётом. Габриэль выгнул бровь. — Ты сказала, что Рон был с Сексфейре? Я поперхнулась. — Это неважно. «Твоя правда». Детектив покрутил головой, словно пытаясь сосредоточиться. «В любом случае, если мы не раздобудем вертолёт, у нас два с половиной часа на поиске Люси. Если найдёшь Люси раньше, чем я доберусь туда, не теряй её из виду». Я подняла с полу сумку и протянула Габриэлю пистолет железными пулями. «Если она попытается что-нибудь выкинуть, используй это». Он осторожно взял пистолет, проверил его и, удовлетворившись, взглянул на меня. «Кассандра, мы вернем Скарлетт!» «Конечно», — ответила я без особой уверенности. «Увидимся там!»